Девушка находилась в тёмном пространстве, куда не проникало ни лучика света. Она парила посредине холодной и не горячей, застывшей вечности застывшего времени. Я я кто я? Как бы она ни желала услышать ответ, никто ей не отвечал. Сколько бы она ни тянулась руками, ей не удавалось ничего ухватить. Здесь не было никого, кто мог бы взять её руку в свои. И только в вот это бесконечно растянутое прозрачное ощущение одиночества можно было с натяжкой называть её собственным я. Моё имя, когда я забыла его, где я оставила своё сердце? Неустойчиво дрейфуя в пустоте, девушка свернулась клубочком и обняла колени руками. Положив голову на колени, она отчаянно вспоминала обрывки своих разделённых на части мыслей. Night Нейт. Это ведь моё имя? Кажется, нет. Но это имя дорого мне. Её голос не выходил из горла, ведь она забыла само понятие звука. Она забыла звуки, забыла даже как зовут её само, и всё же помнила одно единственное имя. И поэтому девушка отчаянно повторила его имя у себя в мыслях. Нейт. Где ты? Но а э, хватит. Она ещё шеле, когда же смутные остатки её чувств растворяются в тёмном пространстве и исчезают навсегда. "Перестаньте, прошу. Только не..." Она обнимала свою грудь и плечи, жгла защитить то единственное имя, которое помнила, пусть даже она забыла бы всём и не могла ничего вспомнить. Только его она не могла забыть, не хотела забывать. Это ведь, это ведь то имя, которое её запомнило до самого конца. Оно должно быть для меня самым-самым важным. А значит, человек с этим именем – точно мой, мой самый любимый. Сестра. И вдруг мир полыхнул красным. За озарившим весь тёмный мир тёплым алым факелом парил девичий силуэт. Посреди торжества танцующих алых цветов впереди шагала девушка. На ней не было никакой одежды, но длинные сияющие алые волосы аккуратно укрывали всё её тело Ну вот, так бы они сами по себе были самым наилучшим священным одеянием. Что? Голова. Это ощущение похоже на сотрясение мозга, девушку даже начало тошнить. Голова болит. Но почему? Там что-то, кажется, что я что-то вспоминаю. Как там можно назвали меня сестрой? Она Я не важна. Я пришла только потому, что хочу тебе кое-что передать. Улыбнувшись, ответила гостья и широко развела руки в стороны. Она была подобна птице, расправляющей крылья во всю ширину. «Послушай». Он сдержал обещание. «Он? Он — это кто?» «Ха, ты должна знать это лучше кого-либо ещё». В груди заколола, но это была боль не от чего-то вонзившегося в тело, а словно от нечто, рождавшегося прямо в глубине груди. По тёмному пространству пробежали световые нити, по которой мана начала трескаться. Эти выглядевшие просто как полоса света линии постепенно расширились. Посреди пространства, в котором не должно было быть совсем ничего, невеส когда появился световой шрам в виде почти идеального круга. Нет, это был не шрам, а скорее ворота из света. Давай же, сестра, вставай. Вставай. Это зачем? Ты должна войти в эту дверь по собственной воле. Мне бы хотелось, чтобы ты решила выйти туда сама. Но хоть тут и темно, но оно тепло. Там за дверью слишком светло для меня. Тебе это кажется, потому что тут слишком темно. Давай же, открой глаза. Но там же ведь холодно. Я не хочу. Ты права. За этой дверью наверняка холоднее, чем здесь. Я не хочу. Не хочу идти в какое-то там холодное место. Послушай, За этой дверью ждёт человек, который обнимет и согреет тебя. Обнимет меня. Да, и к там уже с чудесной улыбкой. С помощью ал гостей девушка неовирно поднялась, а потом стала сама понемногу неустойчиво походкой продвигаться к двери. Она шла шатаясь, временами теряя позу, а порой почти что замирая. И всё же она добралась до самых световых ворот и резко обернулась. Девушка с салыми волосами стояла далеко позади неё. «Что? Ты не идёшь?» «Моя роль в том, чтобы самой увидеть, как ты выйдешь отсюда, сестра. А вот принести тебе счастье — это только его особенное право». Какие странные слова. «Его? Кто этот он на самом деле?» «Когда ты пройдёшь сквозь дверь, вспомнишь». «Пока, сестра». Подталкивая моё этими словами, девушка прикоснулась к двери. Холодный ветер качнул её волосы, однако он не был неприятным. «Ну раз так, может мне стоит сходить туда?» Набравшись смелости, девушка шагнула за сияющую границу, и в тот же миг, как её тело прошло сквозь врата... «Ах да, моё имя... Я...» Она вспомнила всё. «Армарирес!» Уже от двери Клели обернулась назад, туда, где стояла алая девушка, выглядящая точно так же, как и она сама. Её младшая сестра. Я так счастлива. Ты вспомнила и моё имя тоже. Армаририс с улыбкой на лицо закрыла глаза. Так нельзя. Почему ты стоишь там? Ты ведь можешь пойти вместе? На пределе собственного голоса вскричала Клюэль. Впервые она испытывала такую доходящую до отчаяния и вызывающую гнев досаду. Быстрее! Дверь! Световые ворота сужались, однако стоявшая впереди девушка медленно покачала головой. Я не могу пойти с тобой, сестра. Я ведь не человек. Какая разница? Ты же меня, ты защищала меня дольше, чем кто-либо ещё. Ты была ближе всех ко мне и волновалась за меня. А я ничего не сделала для тебя, младшей сестры? Такого не должно быть. Мне будет вполне достаточно, если ты станешь счастливой. Нет, так нельзя. Ни за что. Клёр протянула руку, пытаясь вернуться назад. Она понимала, что это невозможно. Но всё равно сжимая зубы, протягивала руку Кармарерис. Так не должно быть. Ни за что. Ни за что не. Скажи, если хоть что-нибудь, что я, выбравшая человеческую жизнь, могу сделать для тебя, живущего в другом мире. Хотя бы одна просьба. Хоть что-нибудь, что я как старшая сестра могу сделать. Раз так, могу я вознести одну единственную просьбу? Какую? Проси что угодно. Я «Хочу послушать песню». Приложив руку к груди и на мгновение засмущавшись, Арморирис Парбарматола короткую фразу на музыкальном языке селофена. «Софит Эль Энде». Перевести её можно было так. «Сердце здесь». И теперь... Это изначальная песня. Наверное, её следует называть «Мантрой рассвета». Её мелодию слова ещё никто никогда не слышал. Я хочу послушать её. Впервые сестра попросила меня о чём-то. Я готова сделать для неё что угодно. Я хочу дать ей послушать любую песню на но... прости. Я не знаю такой песни. Ни слов, ни мелодии, даже её название я слышу впервые. Но, разумеется, ты её не знаешь. Ведь это песня, которую ты сейчас сложишь. Я? Да, ты и он Вы вдвоём, ответила Армарилис и подмигнула. Всегда есть вещи, которые достигнут цели. Какое бы ни невероятное расстояние нас не разделяло, ведь так всегда грустный армарилис на глазах у Клэль расплылась в улыбке. Её улыбка не была простым жестом, и поэтому, да, изо всех сил кивнула Клэль. "А не точно есть. Я буду стараться. Хорошо. Прощай, сестра. Когда-нибудь где-нибудь мы обязательно вновь". Олая девушка сдержанно, даже немного застенчиво помахала рукой и Чтобы передать свои чувства младшей сестре, Клэйл тоже помахал рукой. В уголках её глаз выступили маленькие капли, когда она поднимала руку, они потекли по её щекам. А затем ворота и света исчезли. Скорлопат света белых ночей пошла трещинами и постепенно стала раскалываться по ним. С напоминающего яйцо кристалла одно за другое слетали маленькие скорлупки. Посреди бесчисленных висящих в воздухе осколков Свернувшись, клубок спала, как младенец колыбели, тонкая девушка. Девушка с сияющими алыми волосами. Взяв её на руки, Нейт опустился на спину к дракону Цвета Ночи. Мальчик не мог выговорить из слова, подталкиваемый взглядом армы, он пристально вгляделся в лицо девушки. «Что со мной?» «А откуда такое теплое чувство, будто мы с ней не виделись уже много лет?» «С возвращением к Лиэль!» Аккуратно сдвинув закрывшее её лицо локоны в сторону, Нейт бесконечно долго смотрел на неё. Наконец, девушка едва заметно вздрогнула. Затем она медленно, очень медленно открыла глаза. "Нейт? Клэйл? Моё имя?" В этот миг голова Нейта совсем опустела. Когда Нейт пришёл в себя, то уже крепко прижимал девушку к себе. "Клэйл, я так рад. Ты помнишь меня?" "Э, постой, Нейт." А мне немножко больно. А? В голове Клели почему-то слышалась боль. Так-то. Да. Похоже, она до сих прижилой к себе слишком сильно. Обнимать девушку надо немного нежней. А прости меня. Но в этой спешке отпустил руки и отскочил от Клель. Но затем примерно вот так. Алые волосы нежно пощекотали мальчику лица. В этот раз сама девушка обняла его. К тому моменту, как Нейт осознал это, лицо Клэйд оказалось прямо у него перед глазами. От её рук он ощущал тепло и загадочное спокойствие. Это были по-настоящему ласковые объятия, каких ему ещё никогда прежде не приходилось ощущать. "Спасибо, Нейт. Я, Клэйд, я верила, но ужасно боялась". Откнувшись лицом в плечо Нейта, девушка обняла его ещё крепче. Она тихо всхлипывала. "Да, И поэтому Найт тоже крепко обнял её за плечи, за тонкие дрожащие от холода плечи, чтобы передать ей свои чувства. Всё хорошо. Я не дам тебе ещё раз испытать этот страх. Ага. Отпустив девушку, Найт надел на плечи свою робу. "Девчонка, Найт, у вас ведь ещё осталось кое-какое обязательное дело?" извернувшись в воздухе и повернув голову к ним, спросил дракон. "Да, мы должны это сделать." Все те, кто привели нас сюда, этого ждут. Верно, Клюэль? Да. Клюэль поднялась на ноги. Я обещал Армариде, что спою песню, которую она назвала Это сияние рассвета, которое родится после того, как цвет радуги соединится с цветом ночи. Тот идеальный путь, о котором мечтали прошлые дети, должны унаследовать нынешние дети. Ты и Клюэль. Ты ведь не скажешь сейчас, что не можешь этого сделать? Насмешливо поинтересовался Арма. Не скажу. Криволобный 63 Knights. В конце концов, это будет моей благодарностью всем остальным. Я тоже буду стараться, чтобы достичь сестры. Немного смущаясь, согласилась Клюэль. Она впервые назвала тебя сестрой. Чудесно, правда? Ты же ведь тоже это услышала. Найт мысленно обратился к находящейся где-то очень далеко Арма Рерис. Разводите тех, кто ещё не успел, чтобы все люди услышали вас. Да. По знаку глазами Ной и Клвель встали спина к спине. Они смутно чувствовали тепло и биение сердец друг друга, и этого им было достаточно. Ни другого сигнала для начала не требовалось. Их сердца успокоились, а затем вместе с тобой я сложу изначальную песню. Давай позвоним в колокол рассвета. Нейт и Клвель. спели песню принадлежащую только им двоим песню ко всем тем кто находился далеко-далеко от них